Глава 17. Конкурентки. Оказавшись в своих новых покоях, я поняла, что действительно приняла правильное решение, отправившись в Гербийское королевство. Четырёхкомнатные апартаменты не шли ни в какое сравнение с прошлой комнаткой. А если вспомнить мои первые ночевки в новом мире, то я сейчас однозначно оказалась в раю. Гостиная, спальня, кабинет, столовая — и все для меня одной. Еще к этому великолепию прилагалась тёщина-комната для платьев и выполненная из дерева купальня в виде половинки ракушки и обслуги две горничных. Взяв из вазы, стоявшей на небольшом столике, большой сочный персик, я несколько раз обошла свое владение, не веря привалившему счастью. Интересно, король только мне такую желплощадь выделил или у остальных бумажных претенденток она не хуже? Хотя еще ни разу не видела невест из Линбера или Ильции, Но почему-то очень хочется, чтобы у них условия были хуже. Встретиться со своими конкурентками пришлось достаточно скоро. Через два часа снова появилась баронесса Бельфо. «Княгиня Адель Бакари», — важно произнесла она. «Его Величество желает видеть вас на ужине». «Спасибо. Когда?» «Прямо сейчас». Явно с трудом сдерживаясь, чтобы не фыркнуть, пояснила смотрительница. «Мы в Гербии едем в одно и то же время». «И оно пришло!» «Понятно. Маленькая месть от этой карги за сегодняшний выговор в гардеробной. Знает же прекрасно, что я плохо знакома с местными обычаями, поэтому и не предупредила заранее, не дав времени подготовиться. К счастью, платье на мне, а ловкие пальчики служанок еще час назад уложили прическу после испытания купальней. «Баронесса, — решила я выразить свое недовольство, — очередной просчёт в вашей работе». Я требую заранее предоставлять мне список дворцового распорядка дня, а также всех мероприятий. Запишите ли способно запомнить такую мелочь? «Непременно запомню», — сквозь зубы процедила тетка, попытавшись замаскировать свое раздражение натянутой улыбкой. «Прошу следовать за мной». Вскоре мы оказались в небольшом обеденном зале. Во главе длинного стола, уставленного многочисленными кувшинами и блюдами, выседал сам король Герхард. По бокам расположились две девушки. Одна огненно-рыжая, а вторая с темными, словно южная ночь, волосами. Обе одеты в шикарные пышные платья с достаточно откровенными вырезами. Несмотря на непохожесть, в девушках есть что-то общее. Стать, изумительно правильные черты лица и много макияжа на покрытых толстым слоем пудры лицах. С последним явный перебор. Но даже эта боевая раскраска не смогла скрыть красоты, по всей видимости, моих конкуренток. И еще их объединяли взгляды, которыми они уставились на меня, жесткие, оценивающие, с явной враждебностью. Правда такое длилось всего лишь мгновение, а потом бумажные подружки превратились в любезность и очарование. Но я успела заметить и сделать вывод: в этом гадюшнике легко не придется. Вот и еще одна гостья, пусть и с опозданием, но присоединилась к нам. Прошу госпожа Бакари к столу. Разрешите мне на правах хозяина представить моих очаровательных дам, произнес Герхард бакалом вина с лютую рыжий. «Герцогиня Неа фуре из Ленберийского королевства. Потом он сделал зеркальный жест в сторону темненькой. Герцогиня Софи Гелаш, моя гостья из Ильцийского королевства. Княжна Адель Бакари. Даже не подумав склонить голову, видя, что обе дамочки не почтили меня вежливыми кивками, представилась и я. Естественно, из Шенской империи. После этого слуга ненавязчиво указал мне место, отодвинув стул не рядом с одной из герцогинь, а с другого торца стола. Хм, такое что-то должно значить. С одной стороны, я нахожусь на максимальном удалении от короля, а с другой место Герхарда чем-то похоже. К тому же он смотрит прямо на меня, а не косит свой взгляд в сторону. Судя по озабоченному виду обеих девушек, они тоже пытаются решить эту маленькую головоломку. «Итак», — снова прервал всеобщее молчание король, как только слуга наполнил мою тарелку и налил в бокал морса, «теперь мы все в сборе, и можно говорить о более предметных вещах, а не только о погоде. Мне выпала честь выбрать для продолжения рода одну из вас, имеющих славную кровь великих династий. К сожалению, я не могу выбрать всех, несмотря на вашу красоту и огромное уважение к странам, из которых вы прибыли. Поэтому заранее прошу прощения». Поверьте, я очень счастлив видеть за своим столом такой восхитительный букет из лучших цветов Земли. И уже сейчас грущу о том, что когда-нибудь двое из вас навсегда покинут мой дом. Невосполнимая утрата для глаз и сердца ожидает меня. Поэтому предлагаю тост. За боль и разлуки и радость встречи. «Ага, букет», — внутренне усмехнулась я. «Мы больше группу Виагры напоминаем. Беленькая, рыженькая и темненькая под руководством продюсера Авара, который выбирает, какую из певичек затащить в постель. И ничего тебе не жаль, король. Несмотря на величавые слова и любезность, ты, судя по мимике и некоторым жестам, хочешь нас побыстрее спровадить и спокойно заняться своими делами. Элитную телохранительницу не проведешь. Опасаясь, что мои мысли могут отразиться на лице, я первая подняла бокал и стала пить. Следом за мной последовали и остальные члены нашего непевческого коллектива. Дальше началась настоящая театральная постановка. Софи и Нея изо всех сил пытались привлечь к себе внимание Герхарда. Обе девицы осыпали его комплиментами, хвалили блюда на столе, замок и всю гербию целиком. При этом улыбки были чуть ли не до затылка. Глазки трёхдюймово стреляли в надежде поразить сердце короля, а объемные полушария груди почти вываливались из декольте, обещая Герхарду не только жаркую ночь, но и мягкую подушку после неё. Хотя нужно отдать должное герцогиням. Чтобы полчаса говорить без умолку пустые комплименты, хорошо маскируя, а не прямолинейно впечатывая их в мужской лоб, нужны таланты и серьёзная практика. Я бы так не смогла. Но и король молодец. Ничем не выдал, что хочет сбежать из этого цветника на вольный выпас. Каждый из девушек отвечал с нежностью в голосе, и в остальном тоже был на высоте. «А что эта княжна молчит?» Неожиданно обратился он ко мне. «Или вам что-то не по нраву? Вы только скажите, я мигом все исправлю. Ненавижу, когда красавицы грустят. О нет, Ваше Величество, вежливо улыбнулась я, включив максимальную манерность. Настроение прекрасное. Просто отдаю дань уважения этому вкуснейшему паштету и ягодному морсу. Заодно наслаждаюсь вашей изумительной по своей тонкости и уму беседой. Странно, княжна. Почему морс? Поверьте, погреба милейшего короля Герхарда имеют очень достойные вина. «Или вы чем-то больны, поэтому не пьете? «Бедняжка», — моментально вставила шпильку Ильцика Софи Гелаш. «Да-да», — поддержала ее рыжая Неа Фуре. «Я тоже очень сожалею о вашем недуге». «Ишь, спелись. Хотят сразу выставить немощный. Хотя, если покопаться в памяти прошлой Адель, в этом нет ничего удивительного. Линбер и Ильце, пусть и конкуренты во многом, но часто объединяются против иных стран». Особенно оба королевства ненавидят Шенскую империю. Значит, и тут будут действовать против меня сообща. Устранят ненавистную шинику, а потом уже между собой разбираться будут. Пусть попробуют». «Ну что вы!» — расплылась я в улыбке так, что даже уши захрустели. «Со здоровьем у меня все отлично, чего и вам искренне желаю». Но, во-первых, я и до этого момента имела возможность пробовать хорошее вино, поэтому пью его не тогда, когда оно есть, а когда мне хочется. Во-вторых, до меня доходили слухи, что женщина, употребляющая много гречительных напитков, может родить больного ребенка. Допускаю, что это всего лишь поверье, но так как я собираюсь родить здорового наследника для трона Гербии, то лучше остерегусь со злоупотреблениями. Вызывать разочарование Его Величества не входит в мои планы. Обе герцогини словно по лимону съели после таких слов. Я бы тоже обиделась, если бы мне намекнули, что являюсь нищебродкой, дорвавшейся до элитных напитков. К тому же еще безответственно подхожу к своему главному заданию — родить нормального сына Герхарду. А вот король чуть заметно улыбнулся уголками губ, и в его глазах промелькнуло чувство удовлетворения. Хотя мне это могло и показаться. «Что ж», — неожиданно встал Герхард с кресла. Было очень приятно провести с вами этот вечер, но, к несчастью, меня ждут важные государственные дела. Надеюсь увидеть всех в добром здравии за завтраком. Спасибо за приятную компанию и чудесную беседу». Как только он покинул столовую, тут же поднялись со своих мест и герцогини. Не попрощавшись со мной, они ушли чуть ли не под ручку, о чем то перешептываясь. «Ого! А вот такой маневр уже сродни настоящему хамству. Мне ясно дали понять, что война объявлена». В свои покой вернулась тяжёлой от размышлений головой. Несмотря на чинный ужин, без вопли и битья посуды, устала, словно на ринге этот час провела. Очень непростые дамочки эти, Геллаш и Форе. Мало того, что внешне очень привлекательны, так еще и имеют опыт подковёрной грызни, которая прошла не только мимо меня, но и более продвинутой Адель. Нужно смотреть за конкурентками в оба глаза и заодно выработать свою тактику игры. Хотя, а чего тут думать? Первый на лезть не буду, а вот ответочку залепить, если возможность представиться, не примину. Глядишь, на контрударах и выиграю этот поединок». На улице стало темно, хоть глаз выколи. Отправив служанку отдыхать, прошла в спальню. Но как только откинула одеяло на кровати, вначале замерла, а потом резко отшатнулась. Свернувшись калачиком, на простыне лежала змея, поблескивая в свете свечи нежно-зелёной, отливающей сталью кожей.